20 я глава Аврора захлопнула за собой дверь. Сердце безумно стучало, руки дрожали. На секунду она прислонилась лбом к створке, чтобы хоть немного успокоиться и сообразить, что делать дальше. Сердце стало биться медленнее. Аврора решила, что опасность миновала. И тут почувствовала затылком, что позади находилось что-то странное. Аврора обернулась. Она забежала в одну из замковых башен в круглую комнату с маленькими окошками высоко под потолком. Каменный пол был укрыт коврами, у стены стоял заваленный бумагами стол. При виде ящика из толстого стекла, опутанного железной цепью, у Авроры по коже забегали мурашки. Внутри хранились чёрные крылья. — Крылья Малефисенты! — Аврора приблизилась к ящику. — Вот он, источник боли. Именно эти великолепные крылья её отец отнял у Малефисенты, чтобы заполучить трон, и тем самым дал ход ужасным событиям, разыгравшимся после. Только он виноват в том, что на Аврору наложили заклятие, в том, что она не знала материнской ласки и всю жизнь прожила во лжи. В девушке забурлил гнев. Что же делать? Высказать ему всё сейчас или укрыться на вересковых топях? Вдруг крылья Малефисенты затрепетали в клетке. Аврора охнула от радости. Теперь она знала, что делать. Девушка изо всех сил толкнула тяжёлый ящик. Он накренился на несколько дюймов. Ещё чуть-чуть. Толчок. Ящик с грохотом упал и разбился. Разлетелся на мелкие кусочки. Аврора отпрянула и замерла в ожидании. Если она не ошиблась, Малефисента спасена. Аврора бросилась обратно в тронный зал и свесилась с балкона. К несчастью, стражники короля брали верх. Они связали дракона и загнали Малефисенту в угол. Ослабевшая после пытки железной сетью, фея с трудом отбивалась от копий. Она была бледна и дрожала, и всё же держала голову прямо. Послышались тяжёлые шаги. В тронный зал вошёл король Стефан, с ног до головы закованный в железо, от шлема до сапог. В прорезях железной маски сверкали чёрные глаза. В руке он держал железный хлыст, усеянный шипами. Приблизившись к Малефисенте, он щелкнул хлыстом. Удар сбил Малефисенту с ног. Фея упала на пол. Стефан подошел к ней и стянул с головы шлем. Аврора с ужасом следила за ним. Какой холодный, ледяной у него взгляд. — Ты понятия не имеешь, как я жалею о том, что сохранил тебе жизнь! — проговорил король и снова щелкнул хлыстом, опутав Малефисенту. Затем король потащил её через зал. «И каково тебе без крыльев и без волшебной силы?» При виде того, как отец обращается с феей, словно с каким-то животным, Аврору обуял ужас. Ведь она когда-то думала, что Малефисента — главное зло в этом мире. «Нет, зло — это её отец. Он просто чудовище!» Стефан бросил Малефисенту на ступени перед троном и с ухмылкой вытащил острый меч. Фея с трудом поднялась на колени и, выпрямившись, заглянула ему в глаза. Аврора знала, что Малефисента беззащитна, что у неё не осталось путей для отхода, битва проиграна, и всё же фея не боялась короля. Она смотрела на него с жалостью. Стефан занёс меч, Малефисента закрыла глаза, у Авроры с губ рвался крик. И тут вспыхнул свет. «Хлопок!» Патронному залу прокатилась волна волшебства, сбив с ног солдат и отбросив назад короля Стефана. Малефисента поднялась на ноги. Слабость исчезла. Фея лучилась от силы и радости. За ее спиной развивались мощные крылья. У Авроры потекли слезы. Все получилось. Крылья вернулись, как она и надеялась. Малефисента в з в и л а с ь под потолок и полетела над залом. Кружилась. Ныряла и парила. Она с легкостью уворачивалась от солдатских копий. Малефисента была рождена для полета, и сейчас она вновь обрела легкость и грацию. Фея подлетела к огромной люстре и перерезала веревку. Люстра обрушилась на пол, и свечи, горевшие в ней, пережгли веревки, которыми опутали дракона. Дракон поднялся с ликующим ревом и принялся сеять хаос и разруху. Он поливал все вокруг огнем. а Малефисента полетела под потолком. «Она сейчас вылетит в окно!» — закричал король Стефан. Стражники выпустили залп стрел, но стрелы не причинили фее никакого вреда. Король зарычал от ярости и поднял железный хлыст, раскручивая над головой. «Бросок!» — и хлыст обвился вокруг лодыжки Малефисенты. Фея вскрикнула от боли. «Попалась!» — гаркнул король Стефан. Обернув хлыст вокруг запястья, он потянул фею к себе. Но к Малефисенте вернулись крылья, а вместе с ними и небывалая сила. Она рванулась вперед и потащила за собой короля. Аврора, не отрываясь, следила за их борьбой. Отец не должен победить, но ей не хотелось, чтобы он пострадал. Пусть оставит Малефисенту в покое, вот и все. Но король Стефан, несмотря на неравенство сил, упрямо держался за кнут. Аврора поняла. Малефисента колеблется, что делать дальше. Перед ней был огромный цветной витраж. Фея размахивала крыльями, набирая скорость. На лету она протаранила стекло рогами. Раздался звон, посыпались осколки. Малефисента вылетела из окна, таща за собой короля. Аврора припустила бегом по лестнице и, перебежав через тронный зал, бросилась к разбитому окну. В свете луны четко обрисовывались силуэты. Малефисента летела над мостом, Король по-прежнему держался за хлыст. Малефисента нырнула вниз. От неожиданности король выпустил хлыст из рук и упал на доски. Фея приземлилась перед ним. Она нагнулась и освободила лодыжку от обжигающего железного прута. Выпрямившись, она посмотрела на Стефана. Авроре было видно, как сверкали глаза у них обоих. Малефисента вспыхнула от ярости и шагнула к королю, схватила его за шею и поставила на ноги. У Авроры перехватило дыхание. Она никогда не видела Малефисенту в такой ярости. Фею буквально трясло от гнева. Её пальцы сжимали шею Стефана всё сильнее. Король судорожно хватал ртом воздух. Аврора испугалась, что Малефисенту убьёт её отца. Но фея оглянулась на Аврору. Их взгляды встретились, и время замерло. Гнев Малефисенты испарился. Аврора без слов догадалась, что фея вспомнила о том, куда может завести злоба. Прощение сильнее ненависти. Она не тронет отца Авроры, не станет применять силу. Сделав выбор в пользу мира, Малефисента разжала пальцы. Стефан упал на доски. Фея обернулась к Авроре и улыбнулась девушке. Аврора улыбнулась в ответ. Но улыбка тут же исчезла, потому что она заметила, как её отец поднялся на ноги. Он ещё задыхался, держась за покрасневшую шею. Вперев взгляд в спину Малефисенты, он испустил крик, бросился на неё, столкнул с моста и сам полетел следом. Аврора закричала от ужаса. Сцепившись, Малефисенты и король полетели вниз к земле. Король стискивал фею руками, так что она не могла высвободить крылья. «Они же погибнут!» И вдруг король разжал руки. м л е ф и с е н т а взвелась вверх, раздался глухой стук, затем все стихло.